Паша. Под застилает глаза, в носу щекочет от пыли, но почесаться нет ни единой возможности. Руки полокать в мазуте. Вытираю лицо собственное плечо и продолжаю работу. Осталось поменять последний ступичный подшипник, и двухдневная работа будет окончена. В автосервисе с нормальным подъемником и хорошей смотровой ямой управился бы часа за четыре, но пришлось проситься в гараже к другу. Как итог, устал бегать с обычным тамкратом и совершенно потерял счет времени. Чертова ветрянка тоже не дает покоя. Гадкие болячки совсем не торопятся заживать. Язвы на спине зудят, будто их кто-то солью посыпает. Ну да, точно, соленый пот льет с меня градом, разъедает и разъедает их все сильнее. Ещё и влажно в сыром гараже, и так же душно, как за воротами. А там за ними настоящая июньская жара. Снимаю стойку, откручиваю шаровую опору, беру кувалду. Выбиваю старый подшипник с помощью приспособы, которую придумывал, наверное, целый час. Соорудил что-то вроде набалдашника, такое, чтобы шлепнуть со всей силы, и тот выпал. В сервисе все это делается прессом, секунды за три. Мне же приходится раз за разом со всей силы ударять держаку валду сразу обеими руками, но прикипевший подшипник никак не выходит. Во все стороны летят искры, но я продолжаю бить с размаху. Кажется, дело медленно, но верно сдвигается с мертвой точки. Есть вероятность, что я потеряю слух, потому что уши закладывают мощно. Но это все на самом деле мелочи по сравнению с облегчением, которое приходит, когда подшипник наконец вылетает. Ура! Забиваю ступицу новой, ставлю на место стойку, сверху прикручиваю опорник, снизу шаровую опору. Затягиваю ступицу гайкой на 32, беру трубу и подтягиваю сильнее и еще сильнее, чтобы эта гадкая ступица не открутилась больше никогда. Ставлю колесо, закручиваю болты Опускаю домкрат. Вроде все. Фух. Тяжело опускаюсь на бетонный пол, подтаскиваю обрубок дерева и подкладываю под задницу. Вытираю перепачканные мазутым руки о старую тряпку. Можно, конечно, спуститься в яму, еще раз протянуть все болты, но я и так сделал эту работу дешевле, чем сделали бы в сервисе, почти раза в два. Пусть катится со своей ржавой помойкой на все четыре стороны чувство, что вот-вот сдохну. Выгоняю машину из гаража и звоню клиенту. Нужная сумма почти собрана. Я молодец. Павлик, сынок, это ты? Мама бросает все свои дела на кухне, чтобы встретить меня в прихожей. Приветствую ее усталой улыбкой, наклоняясь, чтобы скинуть кеды. «Черт, мне срочно нужно в ванную. Воняю как вокзальный бомжара. Выгляжу явно не лучше, судя по тому, как она меня разглядывает. Привет, говорю я, понимая, что молчание затянулось. Где ты был? мама протягивает руку, чтобы пригладить мои волосы, совсем как в детстве, но мне по-прежнему комфортно. Забота даже для взрослого человека не бывает лишней. Материнские прикосновения всегда уютны и приятны. Тем более никто сейчас не видит, как я опускаю голову и прикрываю глаза, чувствую себя большим, ласковым телёнком. Паш, опять мазутом воняешь. Думала, ты за голову взялся, на учебу пошел, а ты третий день подряд из гаража не вылезаешь. Проводит мягкой ладонью по моей щеке, заросшей колючей щетиной. Мам, мычу я, наклоняясь и утыкаясь лобом в ее лоб. Держу руки на весу, боюсь испачкать ее кофточку. Да был я в колледже, был, с утра. Делаю шаг назад, улыбаясь. Ты дома ты ночевал? Я со смены пришла, твоя постель даже не расправлена. Протискиваюсь между ней и стеной в надежде спастись от расспросов в ванной. Думаешь, я не в состоянии заправить за собой постель? Врёшь ты всё. Она складывает руки на груди, пытаясь казаться недовольной, но от меня не ускользает тот факт, что мама стала выглядеть моложе и свежее. Ей явно пошло на пользу избавление от обуза в виде бывшего мужа алкаша лежащего при смерти и постоянно требующего внимания. Тебе, Павел, лежать дома нужно, болячки свои лечить, а ты опять гайки крутишь, еще и не ешь ничего, совсем себя не бережешь, сын. Ну зачем тебе это? Закончи нормальную учебу, найди работу. Если деньги нужны, я дам. Ага. Конечно. Усмехаюсь я и качаю головой из стороны в сторону. «Посмотри, вон все руки задрал. Это ерунда, мам. Прячу кулаки за спину, начинаю пятиться к ванной, самое время перевести тему. Кстати, что-то твой стас к нам давно не заглядывал. У него все нормально? Ты дышь? Румянец потоками красного разливается по лицу, через секунду у нее даже шея плает. Ох, мама, мама. Станислав Вячеславович, вообще-то преподаватель твоей сестры. Выдыхает она: причем тут я?" Наклоняется, поднимает мои кеды и ставит на полочку. "Да-да, соглашаюсь я. Только уже можно не прятаться, мам. Мы с Машей выросли". Включаю свет в ванной комнате. Скоро сами съедем от тебя и будем жить отдельно. Если ты из-за нас не хочешь с ним встречаться, приводить его сюда то зря. Ты молодая, красивая, тебе Паша. На ее лице появляется испуг. Куда вы съезжать собрались? Как? Ну, не прямо же завтра. Мне хочется крепко обнять ее, чтобы успокоить. Застываю в дверях. Но когда-нибудь обязательно Мама садится на пофик в коридоре, складывает руки на коленях. Выглядит она как громом пораженная. Не рано, сынок. Ты в этом возрасте уже нас родила. Другое же время было. Ты чего, мам? Все будет хорошо. Подхожу и наплевав на все, сжимаю ее в своих объятиях. не могу же я до 40 лет обитать здесь. А твоя дочь вообще уже на работе живет. Думаю, ты должна сама ей посоветовать ехаться с Димой. У них вроде как большая любовь. Мама вздрагивает, и я ее понимаю. Очень трудно сознавать, что дочь больше не нужно опекать, собирать в школу, заплетать, заставлять доедать кашу, а сына не нужно заставлять из-под палки делать уроки и ругать за шалости. Разбитые окна и выкуренные тайком сигаретки. Мы повзрослели слишком быстро. Слишком И маме стоит сейчас переключиться на что-то новое и интересное, чтобы не сойти с ума от скуки и не состариться рано. А у тебя, сын. Она утыкается носом в мою пропахшую потом майку, затем отрывается и смотрит прямо в глаза. «Все нормально. Анечку так давно у нас не видно? У вас все хорошо? Да, хрипло отвечаю я, стараясь не меняться в лице. Если она стесняется меня после того, что я тогда увидела, воспоминание о том случае заставляет меня улыбнуться и закрыть глаза от смеха. Невозможно смотреть в такой момент на маму. Мне ведь и самому стыдно. Нет, качаю головой, делаю усилия, чтобы разлепить веки и посмотреть на нее. Всё нормально, мам, правда. Всё хорошо. Она кусает губу, кивает и тяжело вздыхает. Не верит, но не решается больше лезть с расспросами. Надеюсь, что так. Поправляет мне челку. Ей всегда больше нравилось, когда я с зачёсанными набок волосами выглядел послушным ботаником. Надеюсь, что так. Ну, беги, Мойся, а я пока приготовлю тебе ужин. Отпускает меня, и я благодарно плетусь куда я собирался. От меня, наверное, сейчас конём пахнет, не меньше. Закрываюсь, снимаю одежду, залезаю в ванну и сгибаюсь в три погибели, чтобы там поместиться. Я тоже надеюсь, мама, что все будет хорошо. Когда вчера вечером Аня засыпала под мои песни под гитару, мне казалось, что все даже лучше, чем было раньше. Теперь все развивается постепенно, так, как и должно было быть тогда, потихоньку они с места в карьер